Короткие рассказы для детей История 286 Надлежало ли вам быть лицеприятными к Нему И за Бога так припираться? Хорошо ли будет, когда Он испытает вас? Обманите ли Его Как обманывают человека. Книга Иова 13 глава, 8, 9 стих. Есть люди, которые думают, что Бога можно ввести в заблуждение. Они делают радостное лицо, всегда улыбаются и ведут себя так, как будто никакого греха в их сердце нет. Но Библия говорит нам, «Если говорим, что мы не согрешили, то представляем его лживым, и слова его нет в нас». Видите вы это пугало на поле? Птицы, может быть, и обманутся таким соломенным чучелом, Но зайцы смеются над ним и говорят: Это же не человек, оно и выглядит совсем иначе. Это соломенная кукла, и не шевелится-то вовсе. Но летом, когда на поле, что против чучела, стояла высокая пшеница, и в колосьях дозревало отборное зерно. Прилетели тысячи воробьев и стали клевать недозревшие колосся. Крестьянин подумал, «Если я их не прогоню, то вряд ли останется что-нибудь до жатвы». Поэтому он встал утром как можно раньше, чтобы разогнать воробьев. Когда же он пришел к пшеничному полю, то увидел, что господа воробьи давно уже здесь» и их зобики плотно набиты пшеницей. Ничего не поделаешь, воробьи проснулись раньше. Они сидели уже на вишневом дереве и, довольные, лакомились темно-красными ягодами, чирикая с таким озорством, будто хотели сказать, «Эх ты, глупый крестьянин, мы уже давно съели свой рацион». Если хочешь нас поймать, то вставай еще ночью. Крестьянин почесал затылок, раздумывая, что же ему еще предпринять. Не хотелось ему свой богатый урожай отдавать воробьям. Вдруг ему что-то пришло в голову. Он вернулся домой, взял две длинные палки Стал наворачивать на них солому, пока не получилась голова, туловище и две ноги. Из двух других палок он сделал руки. Потом одел на соломенную куклу свой старый сюртук, на голову цилиндр и еще одну палку прикрутил к рукам. Ночью он отнес пугало на поле и поставил посреди пшеницы. Оно выглядело, как живой человек. Рано утром воробьи снова прибыли на поле, чтобы набить свои зобики, как прежде. Ну вы, там уже стоял хозяин в своем старом сюртуке с угрожающе поднятой палкой в руке. Выглядел он очень страшно, и воробьи не решились приблизиться к пшенице, и стали ожидать неподалеку, скоро ли пойдет крестьянин домой. Но сколько они не ждали, тот все не уходил. Так и улетели воробьи, голодные ни с чем. К счастью, скоро наступило время жатвы. Пришли жнецы и пожали пшеницу. Со временем воробьи, возможно, и обнаружили бы обман, что это вовсе не крестьянин, а всего лишь соломенное пугало. Да, людей и зверей можно обмануть, но Бог видит нас и наше сердце. Он знает все наши мысли, поэтому Ему мы должны говорить только правду, Ему и родителям, конечно. Будем теперь молиться. Попросим Господа научить нас с открытым сердцем приходить к Нему, приносить к Нему все наши согрешения, ведь Он знает нас и может научить поступать всегда честно».